Девятый день. Будущее. Мир безумен. Мы живем в 21 веке, а до сих пор мы верим в макаронного бога, который якобы сидит на небе и следит за каждым нашим шагом, осуждая за исполнение законов мира, созданных им самим. Раньше, в прежние века, его слышали все, кто мог. Шарлатаны, святые, пророки и герои античных мифов. Теперь, что меня совсем не удивляет, его слышат пациенты психиатрических клиник. Как вы думаете, в чем разница между святыми, слышащими Верховного Отца, и пациентами психиатрических клиник, слышащими Верховного Отца? Сергей Петрович, вам виднее. Вы психиатр с большим стажем работы. Алексей. Вот вы, как интерн психиатрической больницы имени Алексеева, порассуждайте на эту тему. В этот момент в кабинет врача, где находились Сергей Петрович и Алексей, вошла старшая медсестра, которая срочно поторопила Сергея Петровича прийти в приемную комнату. «Ну, Алексей, пришел ваш час славы!» — усмехнулся Сергей Петрович и добавил. «Вы продиагностируете своего первого больного?» «Я постараюсь». звольте. Когда они вошли в приемную, то перед ними предстал больной с типичным внешним видом и поведением. У него были неухоженные волосы и ногти, асимметричные пропорции тела и лица, а также от него чувствовался сильный неприятный запах. Сергей Петрович начал первым беседу с больным. — Кто вы? — Моисей. — Это ваше имя? — Верно. — Чем вы занимаетесь? — — Ничем. — Мне сообщили, что вы стояли на Красной площади и проповедовали о приближающемся конце света. — Верно. — Когда же произойдет конец света? — 12 августа 2060 года от Рождества Христова. — То есть завтра. — Верно. — Алексей, вы продолжите? — Сергей Петрович, само собой, подтвердил Алексей и обратился к пациенту. «По какой причине вы решили, что конец света произойдет завтра?» «Потому что меня призвал Верховный Отец, чтобы спасти вас от неминуемой гибели». «Ну, если мы неизбежно умрем, как вы можете нас спасти?» Алексей моргнул правым глазом Сергею Петровичу. «Я спасу ваши души, но не ваши тела», — ответил Моисей, а Алексей немного замешкался со следующим вопросом. «Моисей, разве вам под силу спасти наши души?» «Только мне дана такая власть от Верховного Отца». «На ваших плечах лежит большая ответственность перед человечеством. Поэтому вас отведут в вашу палату и приведут в порядок». «Спасибо. Но у меня нет времени. Поверьте, у вас его предостаточно». Санитары отвели пациента в палату, а Сергей Петрович похвалил молодого интерна с успешно проведенной клинической беседой. Алексей, какой диагноз вы можете поставить пациенту? М -м, скорее всего, у пациента параноидальная шизофрения по МКБ-40. По другой классификации приступообразная шизофрения. Смелое утверждение. Но последующее стационарное наблюдение покажет, по какому течению протекает болезнь. «Как всегда, вы правы», — согласился Алексей и отпросился у Сергея Петровича пораньше уйти домой по семейным причинам. Сергей Петрович перестал удивляться специфичному бреду, который встречается у пациентов, поэтому он всего лишь сказал под конец рабочего дня. «Эх, мир безумен!» Но нормальный в нем тот, кто безумен, а безумен в нем тот, кто нормален».